Глава 22. Даже если бы мистер Сморс не обладала материнской чуткостью, она и тогда бы легко догадалась обо всем случившемся, как только взглянула на Руфь. Красноречивее всяких слов был румянец, заливший ее щеки и блестящие глаза, отражавшие радость, и победное ликование. «Что случилось?» — спросила мистер морс дождавшись, пока Руфи легла в постель. «Вы угадали?» — спросила в свою очередь руф дрожащим голосом. Вместо ответа мать нежно обняла ее и провела рукой по ее волосам. «Он ничего не сказал!» — воскликнула Руфь. Я никак не думала, что все это случится, и я бы ни за что не позволила ему говорить, но он ничего не сказал. Но если он ничего не сказал, то, стало быть, ничего и не случилось. И все-таки случилось. «Ради бога, дитя мое, что ты болтаешь?» — с ужасом произнесла мистер Сморс. «В чем дело? Что могло случиться?» Руфь с изумлением посмотрела на мать. — Я думала, что вы уже догадались, — сказала она. — Мы теперь жених и невеста. Мистер Сморс разразилась смехом, в котором слышалось раздражение. — Но он ничего не сказал, — продолжила Руфь. — Он просто любит меня, вот и все. Он обнял меня, а я... я... «Была прямо вне себя. Он поцеловал меня, а я поцеловала его. Я не могла сопротивляться. Я должна была сделать это. И теперь я поняла, что люблю его». Руфи умолкла, ожидая, что мать ее поцелует. Но мистерис Морс хранила зловещее молчание. «Конечно, это ужасно, я понимаю, — начала Руфи павшим голосом, — «Я не знаю, сможете ли вы простить меня, но что же я могла поделать? Я никак не думала, что до такой степени люблю его. Вы лучше сами скажите об этом отцу». «Не лучше ли вовсе не говорить об этом отцу? Я сама поговорю с Мартином Иденом и объясню ему все. Он поймет и освободит тебя от данного слова». «Нет, нет!» — вскричала Руфь живостью. Я не хочу, чтобы он освобождал меня. Я люблю его, а любить — это так приятно. Я выйду за него замуж, конечно, если вы мне позволите. У нас с твоим отцом на этот счет несколько другие взгляды, моя милая. О, не подумай, что мы тебе кого-нибудь навязываем. Мы думали, что ты выйдешь за человека нашего круга, за настоящего джентльмена, всеми уважаемого... которого сама выберешь после того, как полюбишь его. «Но ведь я уже люблю Мартина», — жалобно возражала Руфь. «Мы вовсе не хотим влиять на твой выбор, но ты наша дочь, и мы не можем спокойно позволить тебе выйти замуж за такого человека». Ничего, кроме грубости и невоспитанности, он не может дать тебе взамен за всю твою нежность и деликатность. Он тебе ни в коем случае не пара, он не может даже обеспечить тебя. Мы не говорим о каком-нибудь безумном богатстве, но комфорт и известное благосостояние обязан дать жене всякий муж, и наша дочь должна выйти замуж за человека с будущим, а не за авантюриста, матроса, ковбоя, контрабандисты и бог знает, кем он еще был. И к тому же он необыкновенно легкомысленный человек, и у него нет никакого чувства ответственности. Муруфь молчала, сознавая, что мать говорит правду. Он тратит время на свои писания и хочет достигнуть того, чего редко достигают даже очень образованные люди». Человек, думающий о женитьбе, должен иметь для этого данные, а у него их нет. Я уже сказал, и я знаю, что ты согласишься со мной, что у него нет чувства ответственности. Да и откуда ему его иметь? Все матрос таковы. Он никогда не был бережлив и воздержан. Годы скитания не могли не отразиться на нем. Конечно, это не его вина, но от этого он не становится лучше». А подумала ли ты о его прежней жизни? Думала ли ты об этих постоянных разгулах? А ты знаешь, моя девочка, что такое брак? Руфь вздрогнула и прижалась к матери. «Да, я думала обо всем этом», — Руфь умолкла и, собравшись с мыслями, продолжала. «Это, конечно, ужасно. Мне так тяжело об этом думать». Я сознаю, что моя любовь — большое несчастье, но я ничего не могу поделать с собою. Разве вы могли не полюбить папу? Тоже и со мной? Что-то есть такое в нем и во мне, и до сегодняшнего дня я не понимала этого, но что-то есть, что заставляет меня любить его. Я никак не думала, что полюблю его, но, видите, полюбила, — заключила она с оттенком торжества в голосе. Они еще долго говорили об этом и, в конце концов, решили ждать неопределенное время, ничего не предпринимая. К тому же решению пришел несколько позже мистер Морс, после того, как жена поведала ему о крушении всех их планов. «Иначе быть не могло», — заявил мистер Морс. «Ведь кроме этого грубого матроса она не знала близко ни одного мужчины». Рано или поздно женщина должна была проснуться ей. Она проснулась, и, извольте радоваться, рядом оказался этот малый. Ясно, что она полюбила его, или, по крайней мере, вбила себе это в голову, что, в конце концов, одно и то же. Мистерис Морс сказала, что попробует подействовать на Руфь косвенным путем, вместо того, чтобы прямо противиться ее желанию». В конце концов, времени было очень много, ибо Мартин в данный момент не мог и думать о женитьбе. но «Ну, пусть она с ним почаще видится», — решил мистер Морс. «Чем больше она его узнает, тем вернее разлюбит. Надо дать ей возможность сравнить его с кем-нибудь. Надо собирать у нас в доме побольше молодежи, молодых женщин молодых людей нашего круга». культурных и воспитанных, настоящих джентльменов. Она увидит его неотестность и грубость, а потом, в конце концов, он просто мальчишка. Ведь ему всего 21 год. руф тоже совершенный ребенок. Нет, это просто детская влюбленность, с годами, несомненно, пройдет. На это мы порешили. В семье Морзов признали... что Мартин и Руйф помолвлены, но об этом никому не сообщали, считая последнее излишним. Молчаливо согласились считать эту помолвку весьма продолжительной. Мартину ничего не говорили о необходимости изменить образ жизни и приняться за серьезную работу. Ему никто не советовал прекратить писание. Не считали нужным поощрять его на новом поприще жениха. Между тем сам Мартин только помогал всем этим враждебным планам, отнюдь не намереваясь приискивать себе солидных занятий.